Глава 13 Пусто Кристо нравилось ощущение дождя на коже. Тот лился с верхних уровней улья и был слегка щелочным. Его создавали атмосферные компрессоры и колоссальные системы фильтрации воздуха. Богачи дышали чистым и свежим воздухом, откуда были удалены вредные составляющие, бедные же труженики обходились меньшим. По крайней мере, он был прохладным и бодрил. Тело подтачивало усталость, мускулы болели. На ходу он приволакивал ноги и не решался опустить Карину, опасаясь, что не сможет поднять ее снова. Настолько одеревенели руки. Они убегали по Миагру, до судорог в ногах, продолжая двигаться исключительно за счет адреналина и ужаса. Город стоял брошенным, в его тишине раздавалось лишь неспешное поскрипывание торговых вывесок до да шуршания подхваченного ветром мусора. Было достаточно тихо, чтобы они слышали, как приближается Орда. Медленнее, чем раньше, хоть они ещё её и не видели. Звериные стенания стали более натужными. Это и только это давало им крошечный шанс добраться до Святого Тупичка. Кристо пошатнулся, но выровнялся, запоздало заметив, что рядом с ним стоит Селестия. Та убрала меч и обеими руками обхватила широкий бицепс Кристо, помогая ему удержаться на ногах. Он кивнул, слишком измотанный, чтобы говорить, и подставил лицо под едкий дождь, не обращая внимания на лёгкое покалывание на коже. «Сколько ещё?» – слабый и скрипуче прозвучал его голос. «Близко», – подумал Кристо, – «надеюсь, близко». А потом он почувствовал в воздухе запах пепла и сажи. «Бог-император, нет!» Перехипелона попытался побежать. Он спотыкался, ноги были налиты свинцом, конечности обжигала боль. Селестия ковыляла вместе с ним, наполовину увлекаемая следом. Ее собственные запасы сил уже давно миновали критическую отметку. Она задыхалась, ей не хватало воздуха. Охнула от боли. А затем Надежде пришел конец. Выйдя из переулка, Кристо замер. Не готовая к внезапной остановке Селестия влетела в него. Дождь по большей части потушил огонь, сейчас там потрескивали угли. Святого тупичка больше не было, он попросту перестал существовать и на его месте осталась тень, пустая и выгревшая оболочка. Вверх возвышались почерневшие куски дерева, расколотые будто сломанные кости. Камень и металл, вымазанные копотью и имевшие мрачный вид, выдержали, но оба пошли трещинами и искорежились от жара. Кристо не твердо зашагал дальше. Он почувствовал, как руки Селестии выпустили его собственные и услышал глухой удар, с которым ее тело ударилось о землю. Он сделал еще шаг, потом еще два. Опустошенные огнем руины, словно пришпоривали его. С краю он наткнулся на два тела. По ржавым механическим частям среди костей стало ясно, что это сервиторы. Кристо прошел мимо них, он так одержал на руках Карину, будучи не в силах, не желая. положить ее на зиму. Она шевельнулась и закашилась от дыма, висевшего над развалинами. Серые-черные клубы приобретали под дождем фантасмагорический вид. — Отец! — сперва он ее не услышал и сделал еще шаг. Под ногой прогнулся кусок крыши, загремел металл. Упавшая балка треснула, полностью превратившись в угли. А еще здесь были тела. Не только те, что лежали спереди спекшейся горой, которая все еще слегка горела. Эти находились внутри. «Отец — Отец! Фрагменты черепов, зубы, костлявая рука, части, отделенные от родных тел. — Отец! — Кристо опустил глаза. «Карина — Карина! И почувствовал, как силы полностью покинули его конечности. Он по колено погрузился в пепел. Дочь выбралась у него из рук, чтобы избавить его от бремени. Она не нетвердо поднялась на ноги, трогая засохшую кровь на голове. Но всякая дезориентированность, которую она могла бы ощущать, отступила при виде того, как близок к смерти отец. Кристо завалился на одну руку, и Карина тоже упала следом за ним, чтобы удержать его. — Это святой тупичок, — прохрипел он. — Это старое заведение барака. Карина ошеломленно огляделась по сторонам, она знала это место, ее отец выпивал в святом тупичке, она была всего лишь девочкой в его тени и слушала, как Яна с Верном играют на сцене, это было их единственное успокоение. Однако все изменилось, она изменилась, ее больше не устраивало сидеть в тени отца, не хотелось отдавать себя бесконечному труду на патронном заводе. Эта жизнь забрала у нее мать и довела отца. Она поклялась, что ей, то и не заполучить. Но что это за выбор между работой на износ и бандами? Тогда она запуталась точно так же, как сейчас. — Я не могу... — проговорила она, пытаясь по кусочкам собрать настоящее и увязать его с недавним прошлым, которое помнила. — Что происходит? Её взгляд остановился на Селестии, распростёршейся на улице. — Кто это? — Святая сестра. Карина резко посмотрела на него, не веря своим глазам. «Что?» Кристо покачал головой. Он слишком устал, чтобы объяснить. «Она...» спросила Карина. «Я не знаю...» «Это ты... нет...» Он был сломлен, разбит. Поверженный сильный мужчина. Он нуждался в ней. «Трон...» всхлипнула Карина и прошептала. «Папа...» Десять лет откатились назад, будто отступила волна. Все эти годы смылись, и для этого ему всего-то потребовалось умереть. — Прости меня, — прохрипел Кристо, — да все, я никогда тебе не желал этого. Он повалился вперед мертвым грузом и Карине не хватило сил его удержать. Кристо ощутил на губах сырой пепел и позволил его запаху заполнить ноздри. а грязи вымазать тело. Ему хотелось подняться, драться. Он чувствовал, как приближаются мертвецы, слышал среди ветра скрипых голосов и едва различимый шелест. — Ты должна бежать! — хотел он сказать, но мог лишь хватать воздух в бессильной злости, открывая и закрывая рот. Зрение затягивало мрак, возникший по краям и наползавший внутрь. Он не сводил глаз с Карины. С ее лица, лица его дочери, напряженного от тревоги за отца, который подвел ее при жизни. Возможно, связь между ними и восстановилась, но он этого уже не узнает. Жестоко, что так должно произойти теперь, в конце. Он должен был быть лучше. Он жалел, что не был лучше. Потом Кристо закрыл глаза, и тьма стала абсолютной.